И за эти перебросы Полину тоже прессовали и лишали ларька. На первое письмо ответ пришел быстро. Полина в том письме обратилась в ГУИТЭУ с просьбой сообщить ей, на каком кладбище похоронили Никиту и под каким номером искать ей потом могилу. В быстром ответе указывался номер, но не могилы, а внутри министерского распоряжения, по которому места, где хоронили казненных по приговору суда, не разглашались. Полина написала вновь и указала на вопиющую ошибку. Никиту, конечно, казнили, застрелили насмерть, но никакого приговора не было, как не было и суда. Граждане начальники, казнили моего Никиту Юрьева без приговора, а поэтому распоряжение под указанным вами номером к покойному сыну не относится. Ведь так получается, да? Напишите, пожалуйста, матери. Но не написали больше ни единого словечка, суки. Второй ответ пришел через полтора года из газеты «Труд» куда Полина написала после прочтения статьи о конкурсе художественной самодеятельности в города Кемь. Полина похвалила статью и попросила разыскать ее сына Николая Юрьева, который тоже прекрасно играет на гитаре, но в данное время отбывает срок три года в одной из колоний общего режима нашей необъятной родины. В ответе на письмо Полины, журналистка со смешной фамилией Скоробогатова, просила ответить на три вопроса, обещала вскоре приехать и взять у Полины интервью, обещала немедленно обратиться в прокуратуру, не уточнила, в какую именно. Вопросы журналистка задавала следующее. Участвует ли Полина в художественной самодеятельности и выставках художественного творчества? Какой фильм из просмотренных в колонии ей запомнился больше всего и почему? Кого из приезжавших в колонию артистов она хотела бы увидеть вновь? Полина ответила в труд на пяти листах, и стала ждать, но во время этого ожидания вдарила ее новая напасть. Полина вдруг всем встречным и случайным стала рассказывать о себе, о том, зачем пишет и кому, у всех просила совета, подробно пересказывала свои письма, часами могла рассуждать о Генеральной прокуратуре, Верховном суде, ГУИТУ, пресс-центре МИДа, о амнистиях в связи с круглыми датами, а также о подрывной деятельности радиостанции «Голос Америки», из-за которой она совершила преступление. Хотя это и было полным враньем. Полина говорила, когда уже ее никто не слушал, когда над ней в открытую смеялись, и даже когда никто не мог ее услышать. Журналистке Скоробогатовой она отправила еще восемь писем, но ответа больше не получила. Наверное, та потеряла интерес к тюремной тематике, раздумала интервью брать, или начальство ее передумало интервью печатать, или Гуи-Теу не разрешила, или уволилась она, или родила, если молодая, и замужем. Или заболела, или умерла, или надела красное пальто, и в лифте ее изнасиловал и задушил московский маньяк, про которого Полина прочитала все в той же газете «Труд». Или вот так мысли пойдут по кругу, ускорятся, перемешаются, порвутся на непонятные обрывки. Ишь, сыплется, в втихую. Сколько таких стебанутых по зоне бродит. Сами с собой разговаривают, на мусорках копошатся, обгаженные, запомоенные. Говорила Полина несколько месяцев. И так же внезапно вылечилась, замолчала. В середине 80-х начальник колонии затеял перестроить производство на новую продукцию, захотел организовать работу в три смены и повысить коэффициент использования станков и механизмов. Наверху затею одобрили, но перестраховались, и в зону зачистили проверяющие с разнообразными проверками. Обычно проверяющие не соблюдали положенных по инструкции формальностей, Отряды на полный сбор не выстраивали и про вопросы и жалобы не спрашивали, но однажды приехал веселый дядька неопределенного возраста, с глазами хорошего человека. Он приказал выстроить отряды. Поговорил минут пять о путях исправления, необходимости выполнения норм, трудностях и выгодах перехода на трехсменный график, а также о качественно новом техническом переоснащении производства. Кажется, он хотел еще что-то сказать о строгом соблюдении техники безопасности, но было морозно и ветрено и проверяющий сам себя оборвал на полусловие и спросил потому что не знал чем закончить вопросы есть у кого ко мне нет добро но полина решилась крикнуть у меня есть вопрос разрешите вопрос кто это удивился проверяющий начальник наклонился к нему рассказал про полину проверяющий улыбнулся недолго музыка играла спросил полина проверяющий и засмеялся а когда засмеялся снова спросил «Ты лучше скажи, ацетон нюхаешь?» Полина про музыку поняла, а про ацетон нет. И в отрядах те, кто услышал про ацетон, не поняли, зашумели. «Я не нюхаю ацетон», — сказал Полина. «Я хотела обратиться к вам с большой просьбой. Дело в том, что у меня есть сын, он парализованный инвалид».